Из расколотой фляги вытекала вода. Сочилась через тонкую трещину, змеящуюся до самого горлышка. А хорошая была фляга, — подумал Иван. Когда-то. Все приходит в негодность рано или поздно. Он наклонился, подставил ладони. «Лей!» — скомандовал пашки. Тот наклонил флягу, порция воды выплеснулась Ивану в руки. Намочила рукава армейской куртки. Иван быстрым движением растер руки, отряхнул, полетели брызги. «Еще», — сказал он. Вода полилась. Глядя на прозрачный ровный поток, падающий в ладони, Иван вдруг подумал о Кате. Набрал воды и с фырканьем растер лицо. Хорошая вода. Холодная, вкусная. На третий раз он набрал воды в лодочку из ладоней и выпил. Да, отлично. Повезло Невским со станцией. Две артезианские скважины плюс две запасных. Чем не жизнь? Дизель-генератор у них до сих пор родной. Старичок, но еще дышит. От него прокинуты провода по станции. По мощности этот старичок делает Василий Островский одним мизинцем. Правда, здесь генератор-стационар, его на случай ядерной войны делали, со всеми сопутствующими постройками. Машинный зал, топливный зал, зал для хранения запчастей и инструмента, вытяжка и поддув. Комната механика и тамбур. Живи и радуйся. Но топливо жрет зараза немерено. Хорошая станция. На Василии Островской столько соляра отродясь не водилось. Иван кивнул Пашке. «Хватит пока». Потом вытер руки оплотянца, вернулся к своим вещам и отыскал, хотя и не сразу, сопротивлялась, блин, железную кружку. Пора было напиться по-настоящему. Налил воды и, стоя у края платформы, начал пить маленькими глотками. Иван пил и смотрел, как приходят в себя бойцы Альянса. Кто-то болтает, Кто-то ест, но большинство спят. Эта сторона платформы плотно застелена телами в зеленых бушлатах и в черных куртках. Оно и правильно. Сон ⁇ лучшее лекарство. Дыхание и храп. Откуда-то справа из-за некогда белых колон, окаймленных алюминиевыми поясками, иногда доносились стоны. Там раненые. Там... Лазарет. Атака на Маяковскую сорвалась. Бордюрщики были готовы к нападению. Поток ушедшему по параллельному туннелю повезло больше. У бордюрщиков был только один корт, поэтому там их встретил всего лишь огонь автоматов и ружей, поэтому и потери у них были меньше. Кулагин с Невскими сумел взять первый блокпост и готовился штурмовать второй когда ему приказали отходить. Первый неудачный штурм обошелся альянсов четырнадцать убитых и тридцать с лишним раненых. «Меркулов, тебя генералу!» «Что ему опять надо?» Иван нарочно неторопливо повернулся, вздохнул, нехотя поднял глаза. Перед ним стоял хлопец, круглощек и сытый, — Слышь, Меркулов, — сказал хлопец, — ты оглох, что ли? Генерал у тебя? — Оно мне надо, — Иван зевнул. Вытянул ноги и потянулся, аж зарычал от удовольствия. — Что у тебя? — Ты еще и ослеп, Меркулов, — сказал хлопец. — Смотри, допрыгаешься. Тебя генерал зовет. Сказал срочно, одна нога здесь, другая в заднице. Отчетливо закончил за спиной Ивана голос Гладышева. «А мы червями... ня!» — продолжал голос. «Вот такие кренделя! Ня! И ватрушки с маком! Ня! Вот такая вот!» В деревянную столешницу с треском впечатывались замусоленные карты. «Что?» — хлопец стал раза в три больше. «Казалось, еще чуть-чуть, и он лопнет по швам». До того его раздул от ярости. Красный словно... «Мя! И семь тысяч с гаком!» Хлопец Помидор повернулся к Ивану, пылая гневом праведным и гневом неправедным, сразу и заорал. «Приструните своих людей, дигер!» «Ну, — сказал Иван, и только сейчас заметил у Помидора на камуфляжных плечах полковничьи погоны. Прямо как у старой милиции». — Это что ж получается? Они уже и звание ввели. Мы тут сидим-то всего четыре дня. — Давайте, что ли, потише, мужики, — произнес Иван на пробу томным голосом. Полковник вздрогнул. — Ну, как бы... спать пора. Дальше Ивану стало лень ломать комедию, поэтому он замолчал. — Не Не прет. Пойти действительно поспать, что ли? Штурм все равно отложили. Что вы пормочите, Дигер? Иван поднял брови. Ну, не орать же мне, как какому-то дебилу, сказал он вежливо и добавил в полголоса. Верно? Гладыш, повернулся Иван к пожилому Дигеру. У нас гранаты остались? Полковник Помидор за его спиной поперхнулся от возмущения. Гладышев лениво поднял руку и почесал небритую морду. Жесткий металлический скрежущий тины. — Да вроде есть. — Не слышу, — сказал Иван. — Есть, — говорю. Гладыш повернул голову и натолкнулся на Ивана взгляд. Подскочил, как ужаленный, выпрямился до хруста позвонков Руки по швам, глаза стеклянные, подбородком потолок царапает. Заорал, слюни аж до другого конца станции долетели. — Так точно! — Другой разговор, — согласился Иван. — Вольно, солдат. — Так что вы говорите, полковник? — Вас просит генерал, — вежливо сказал полковник. В глазах белым огнем плавилось бешенство. — Товарищ Диггер! Прошу следовать за мной. Иван улыбнулся, бодро поднялся. — Слово генерала для меня закон, полковник. Ведите? — Ведем позиционные бои, — начал Орлов. Иван встал. — Какие к черту бои, — сказал он резко. — Там бой не натуральная. Мы не можем пробиться через тоннельные блокпосты. Пробовали, наших там укладывают в легкую. Я потерял уже двоих. — Позиционные, говорите? — Точно, позиционные. Мемов спокойно смотрел на командира дигеров. Что вы предлагаете, Иван Данилович? Иван хмыкнул. По имени-отчеству Блин. Оглядел присутствующих. Невские кто дремлет, кто равнодушен, кто в носу ковыряет. Адмиральцы не лучше. Лица прикладом бы, да нельзя. «Штурм — Штурм, — сказал Иван. — Сработало. Зашевелились, как крысиное гнездо, куда бросили зажигалку. Мемов поднял брови, кивнул. — Понятно. Можете сесть, сержант. Вы — Вы, — обратился он к Иванову соседу с Невского, — ваше предложение. Тот испуганно поднялся, забормотал. Генерал спокойно выждал, когда Невский запутается в собственных словах и замолчит, а затем обратился к следующему. Иван слушал. Большинство высказывалось за продолжение медленной войны, на истощение. Угу. Прежняя бесславная попытка многих напугала. — Да меня самого напугало, — подумал Иван. — Порвем. Меньше надо было орать про «порвем». Итак, решаем, во что нам выльется немедленный штурм, мемов оглядел собрание, останавливая взгляд на каждом по отдельности, словно фотографии к стене пришпиливал. Или жуков гербарий. Раз Войнович, два Тарас, три кулагин, четыре. Меркулов поежился, когда взгляд Верховного остановился на нем. Водяник рассказывал на уроках про северный ледовитый океан, а здесь — северный ледовитый взгляд. Застывший, парящая черная вода и куски льда плавают.